Александр Волков Волшебник изумрудного города Ураган Среди обширной канзасской степи Жила девочка Элли Ее отец, фермер Джон Целый день работал в поле А мать Анна хлопотала по хозяйству Жили они в небольшом фургоне Снятом с колес и поставленном на землю Обстановка домика была бедна Железная печка, шкаф, стол, три стула и две кровати Рядом с домом, у самой двери, был выкопан ураганный погреб В погребе семья отсиживалась во время бурь Степные ураганы не раз опрокидывали легонькое жилище фермера Джона Но Джон не унывал Когда утихал ветер, он поднимал домик Печка и кровати становились на места. Элли собирала с пола оловянные тарелки и кружки, и все было в порядке до нового урагана. До самого горизонта расстилалась ровная, как скатерть, степь. Кое-где виднелись такие же бедные домики, как и домик Джона. Вокруг них были пашни, где фермеры сеяли пшеницу и кукурузу. Элли хорошо знала всех соседей на три мили кругом. На западе проживал дядя Роберт с сыновьями Бобом и Диком. В домике на севере жил старый Рольф. Он делал детям чудесные ветряные мельницы. Широкая степь не казалась Элли унылой, ведь это была ее родина. Элли не знала никаких других мест. Горы и леса она видела только на картинках, и они не манили ее. Быть может, потому что в дешевых Эллиных книжках были нарисованы плохо. Когда Элли становилось скучно, она звала веселого песика Татошку и отправлялась навести Дика и Боба. Или шла к дедушке Рольфу, от которого никогда не возвращалась без самодельной игрушки. Татошка с лаем прыгал по степи, гонялся за воронами и был бесконечно доволен собой и своей маленькой хозяйкой. У Татошки была черная шерсть, остренькие ушки и маленькие забавно блестевшие глазки. Татошка никогда не скучал и мог играть с девочкой целый день. У Эли было много забот. Она помогала матери по хозяйству. А отец Учил её читать, писать и считать, потому что школа находилась далеко, а девочка была еще слишком мала, чтобы ходить туда каждый день. Однажды, летним вечером, Элли сидела на крыльце и читала вслух сказку. Анна стирала белье. И тогда сильный, могучий богатырь Арнаольф «Увидел волшебника ростом с башню», — нараспев читала Элли, водя пальцем по строкам. «Изо рта и ноздрей волшебника вылетал огонь». «Мамочка», — спросила Элли, отрываясь от книги, — «а теперь волшебники есть?» «Нет, моя дорогая, жили волшебники в прежние времена» а потом перевелись. Да и к чему они? И без них лапот довольна. Элли смешно наморщила нос. А все-таки без волшебников скучно. Если бы я вдруг сделалась королевой, то обязательно приказала бы, чтобы в каждом городе и в каждой деревне был волшебник, и чтобы он совершал для детей всякие чудеса. «Какие же, например?» — улыбаясь, спросила мать. «Ну, какие? Вот чтобы каждая девочка и каждый мальчик, просыпаясь утром, находили под подушкой большой сладкий пряник. Или...» Элли грустно посмотрела на свои грубые поношенные башмаки. «Или чтобы у всех детей были хорошенькие легкие туфельки». «Туфельки ты и без волшебника получишь», — возразила Анна. «Поедешь с папой на ярмарку — он и купит». Пока девочка разговаривала с матерью, погода начала портиться. Как раз в это самое время в далекой стране за высокими горами колдовала в угрюмой глубокой пещере злая волшебница Гингема. Страшно было в пещере Гингемы. Там под потолком висела чучело огромного крокодила. На высоких шестах сидели большие филины. С потолка свешивались связки сушеных мышей, привязанных к веревочкам за хвостики, как луковки. Длинная толстая змея обвелась вокруг столба и равномерно качала плоской головой. И много еще всяких странных и жутких вещей было в обширной пещере Гингемы. В большом закопченом котле Гингема варила волшебное зелье. Она бросала в котел мышей, отрывая одну за другой от связки. «Куда это подевались змеиные головы?» — злобно ворчала Гингема. «Не все же я съела за завтраком! А, вот они, в зеленом горшке! Но ну, теперь зелье выйдет на славу! Останется же этим проклятым людям!» Ненавижу я их. Расселились по свету. Сушили болото, вырубили чаще. Всех лягушек вывели. Змеи уничтожают. Ничего вкусного до земли не осталось. Разве только червячком полакмешься?» Гингема погрозила в пространство костлявым и сохшим кулаком и стала бросать в котел змейные головы. «Ох, ненавистные люди!» «Вот и готово мое зелье на погибель вам! Окроплю леса и поля, и поднимется буря, какой еще на свете не бывало!» Гингема подхватила котел за ушки и с усилием вытащила его из пещеры. Она опустила в котел большое помело и стала расплескивать вокруг свое варево. «Разразись, ураган!» Лети по свету, как бешеный зверь, рви, ломай, круши, опрокидывай дома, поднимай на воздух сусака масака, лема рема гема, бурида фурида сама пэма фема. Она выкрикивала волшебные слова и брызгала вокруг растрепанным помелом, и небо омрачалось. Собирались тучи, начинал свистеть ветер. Вдали блестели молнии. «Круши, рви, ломай!» — дико вопила колдунья. «Сусака-масака-буррида-фурида! Уничтожай ураган людей животных птиц! Только лягушечек-мышек-змеек-паучков не трогай, ураган! Пусть они по всему свету размножаются на радость мне!» «Могучий волшебница Гингеме! Бурида-фурида-сусака-масака!» И вихрь завывал все сильнее и сильнее, сверкали молнии, оглушительно крохотал гром. Гингема в диком восторге кружилась на месте, и ветер развивал полы ее длинной мантии. Вызванный волшебством гингемы ураган, донесся до Канзаса и с каждой минутой приближался к домику Джона. Вдали у горизонта сгущались тучи, поблескивали молнии. Татошка беспокойно бегал, задрав голову и задорно лаял на тучи, которые быстро мчались по небу. — Ой, Татошка, какой ты смешной! — сказала Элли. Пугаешь тучи, а ведь сам трусишь. Песик и в самом деле очень боялся гроз. Он их уже немало видел за свою недолгую жизнь. Анна забеспокоилась. Заболталась я с тобой, дочка, а ведь смотри-ка, надвигается самый настоящий ураган. Вот уже ясно стал слышен грозный гул ветра. Пшеница на поле прилегла к земле, и по ней, как по реке, покатились волны. Прибежал с поля взволнованный фермер Джон. «Буря! Идет страшная буря!» — закричал он. «Прячь скорее в погреб, а я побегу, загоню скот в сарай!» Анна бросилась к погребу, откинула крышку. «Элли, Элли, скорей сюда!» — кричала она. Но татошка, перепуганный ревом бури и беспрестанными раскатами грома, убежал в домик и спрятался там под кровать, в самый дальний угол. Элли не хотела оставить своего любимца одного и бросилась за ним в фургон. И в это время случилась удивительная вещь. Домик повернулся два или три раза, как карусель. Он оказался в самой середине урагана. Вихрь закружил его, поднял вверх и понес по воздуху. В дверях фургона показалась испуганная Элли с татушкой на руках. «Что делать? Спрыгнуть на землю?» Но было уже поздно. Домик летел высоко над землей. Ветер трепал волосы Анны. Она стояла возле погреба, протягивала вверх руки и отчаянно кричала. Прибежал из сарая фермер Джон и бросился к тому месту, где стоял фургон. Осиротевшие отец и мать долго смотрели в темное небо, поминутно освещаемое блеском молний. Ураган все бушевал, и домик, покачиваясь, несся по воздуху. Татошка, потрясенный тем, что творилось вокруг, бегал по темной комнате с испуганным лаем. Элли, растерянная, сидела на полу, схватившись руками за голову. Она чувствовала себя очень одинокой. Ветер гулял так, что оглушал ее. Ей казалось, что домик вот-вот упадет и разобьется. Но время шло, а домик все еще летел. Элли вскарабкалась на кровать и легла, прижав к себе татушку. Под гул ветра, плавно качавшего домик, Элли крепко заснула.